«Мой атонор будет особенным», — пробормотала она и опять заснула. «Какое-то лезвие получилось узкое», — сказал Жан на следующий день, когда Элен с удовольствием рассматривала свое творение. «Режущую кромку нужно будет еще наточить. При этом лезвие станет немного шире». «А чего оно становится шире?» — спросил Жан. «Потому что под воздействием точила лезвие расширится в горизонтальном направлении». Лицо Жанна прояснилось. а а тогда лезвие станет тоньше, так?» «Правильно!» Элена улыбнулась, так как ей нравился ход мыслей мальчика. «Но я все равно не понимаю, почему меч нужно точить прямо сейчас. Я почему-то думал, что это делается позже». «Ну что ж, в чем-то ты прав». «Пока лезвие не будет таким уж острым, но станет шире, и у него появятся две режущие кромки. Они сначала будут тупыми, а потом я их обработаю надфилем и напильником, и они станут острыми». Элен удовлетворенно осмотрела лезвие, еще раз его проверила, насколько оно ровное, и разогнула спину. «Отличная работа!» — похвалила она саму себя. — Что ж, на сегодня все. Завтра я буду его точить, но с этим я уже справлюсь сама. — А можно мне хотя бы понаблюдать за этим? — осторожно спросил Жан. — Ну, конечно! — Элена обрадовалась. — Сперва я подровняю поверхность меча и сделаю выемку. А потом будет не только интересно, но и опасно. Элена сделала паузу, чтобы усилить напряжение и взглянула на жана «Потому что мы будем закалять сталь, а это момент истины». По дороге домой она с восторгом объясняла жану почему закалка так важна и насколько это сложный процесс. «Для этого нужно иметь особое умение», Элен театральным жестом схватилась за сердце. «И это умение живет вот здесь. это смесь...» «Ну, наверное, она задумалась. Это смесь опыта и настоящего чувства металла». «Настоящего чувства металла?» «Да, это что-то вроде ясновидения. Это чувство либо есть, либо его нет. И именно оно позволяет стать хорошим кузнецом. А как узнать, есть у тебя это чувство или нет?» «Видишь ли, это, понимаешь, уже в первые годы обучения». Элен потрепала жана по щеке, и тот обиженно вскинулся. «А если через пару лет обучения понимаешь, что у тебя его нет? Что же ты, зря учился, что ли?» «Ну да. Без этого чувства лучше и не браться за ковку мечей. Мечи — это венец кузнечного дела, понимаешь?» «Слушай, все это как-то заносчиво звучит!» Элен взглянула на него с изумлением. «Ты думаешь? Я не вижу ничего плохого в том, что ты знаешь свои способности. Знаешь, что умеешь делать лучше всего. Для меня это мечи. Станешь ли ты плохим, хорошим или выдающимся ювелиром, столяром или кузнецом, зависит только от того, какими умениями наделил тебя Бог. Это очень просто. В конце концов, не каждому священнику дано сделаться архиепископом. Точно так же не каждый кузнец может ковать мечи.